Глава 23. Добро пожаловать в мои джунгли. Хатсон. «Ты это серьёзно?" верещит Грейс так громко, что её слышно, несмотря на музыку. Однако я вставил в уши наушники, чтобы приглушить звук. Впрочем, мне нет нужды слушать её. Я и так вижу, что она в ярости. На её лице написано такое возмущение, что я не могу удержаться от усмешки. Я не из тех, кому нравится мучить других. Обычно я предпочитаю действовать по принципу «живи сам и дай жить другим». Но я не вынесу, если Грейс дальше будет так усердно и искренне выдавать предложение относительно того, как спасти меня. Тогда я просто окончательно выйду из себя. Нынешний вариант безопаснее для нас обоих. Она может пытаться наставлять меня на путь истинной, сколько ей влезет, а я просто не буду слушать всю эту лабуду, от которой у меня может сорвать резьбу. Она считает меня социопатом, и, может, она права. Но раз она наговорила мне столько чуши, а я ничего ей не сделал, это о чём-то говорит. Возможно, даже о том, что я могу претендовать на святость». К тому же, помимо того, что так я смогу немного отыграться, она, возможно, достаточно разозлиться, чтобы выпустить нас отсюда. Она считает, что ей надо убедить какую-то часть её существа, ту, которая заперла нас здесь, в том, что я не представляю угрозы. Возможно, мне надо настолько разъярить её, чтобы эта часть её подсознания решила, что игра не стоит свеч, и в порядке самообороны выпустила нас». Конечно, эта задумка имеет мало шансов на успех. На то же самое можно сказать и обо всех прочих идеях. Но так я хотя бы смогу поразвлечься. «Выключи музыку, Хадсон!» — вопит она. Но я только бессмысленно улыбаюсь и жестом показываю, что не слышу её. Это только бесит её ещё больше, судя по тому, как она щурит глаза — изгибает пальцы, делая их похожими на когти. «Приятно сознавать, что я не потерял навык». «Я говорю серьёзно!» — орёт она, пока Эксел Роуз продолжает петь о том, как он смотрит, как мы истекаем кровью. «Неужели ты думаешь, что это что-то тебе даст?» Я опять делаю вид, будто не понимаю её. Затем, пока она всё ещё кипит от возмущения, я подхожу к стойке с моими топориками и беру один из них. У Грейс округляются глаза, и ее стенания сменяются испуганным кудахтаньем. На секунду я чувствую себя виноватым. Мне не хочется, чтобы она думала, что я причиню ей физический вред, поэтому я метаю топорик сразу, не целясь, чтобы он вонзился в большую мишень на стене. Из-за того, что я метнул его слишком поспешно, Топор врезается в мишень в нескольких дюймах от яблочка, что заставляет меня схватить ещё два топора и метнуть в мишень. Оба они вонзаются прямо в центр. Искоса взглянув на неё, я вижу, что она смотрит на мишень, вытаращив глаза, как будто никогда не видела ничего подобного. «Значит, ты правда метаешь топоры?» — спрашивает она. «После того, как она вышла из ванной...» Это первая реплика, которую она не проорала, поэтому я не делаю вид, будто не слышу её. Однако ответ вполне очевиден и без слов, так что я просто пожимаю плечами. И метаю ещё один топор. Он вонзается между двумя предыдущими, попав точно в яблочко. Во взгляде у Грейс возникает нечто похожее на интерес, но когда я протягиваю топор, Чтобы она метнула его, она трясёт головой и отшатывается. «Просто выключи эту музыку». Это звучит не как просьба, а как приказ, что оставляет мне только один выход. Я подхожу к стереосистеме и увеличиваю громкость, слыша первые аккорды «Shadow Minds» группы «Hello Effect». Примечание. «Shadow Minds» в переводе с английского «тёмные умы». Конец примечания. В ней много ударных, много низких частот, и когда её врубают на такую громкость, она совершенно невыносима. Иными словами, отличный выбор для той цели, которую я поставил. Грейс так зла, что даже не может говорить, что вполне устраивает меня. Она бросается на кухню, и я делаю вид, будто не смотрю, когда она берёт из холодильника бутылку воды. Но сложно притворяться, что ты ни при чём, когда она открывает один из буфетов и достаёт коробку печенья «Поп-тартс», которое она так любит. Пустую коробку. Что тут скажешь? Я с пользой использовал то время, пока она была в ванной. Я снова метаю топор, но понятия не имею, попал он в цель или нет, потому что всё это время я наблюдал за ней краем глаза. Она выглядит растерянной, но не расстроенной, во всяком случае, расстроенной не больше, чем она была до этого, когда бросает картонную коробку в контейнер для переработки. Но когда она тянется к ещё одной коробке, той, которая выглядит запечатанной, открывает её и обнаруживает, что она тоже пуста, то швыряет её на рабочую поверхность и смотрит на меня, прищурив глаза. В ответ на этот взгляд я спокойно подхожу к мишени, чтобы взять топоры, затем метаю их снова и проделываю всё это так, будто Грейс вообще не существует. Но когда она сует руку в буфет ещё раз, я не могу удержаться от того, чтобы понаблюдать, как она открывает новую коробку поп tarts На этот раз она даже не утруждает себя тем, чтобы выбросить её. Вместо этого она с силой бросает её на рабочую поверхность, свиря рычит и направляется ко мне. «Что с тобой не так?» — вопит она. И на сей раз делает это так громко, что я не могу притворяться, будто не слышу её из-за музыки. Чёрт. У этой девицы чертовски крепкие голосовые связки. «Это же не я?» «А ты орёшь, как резаная?» — спокойно отвечаю я. Я уверен, что она не слышит меня, но вижу, что она злится ещё больше. И на этот раз, когда она снова начинает орать, я протягиваю руку и выключаю музыку, так что она вопит в тишине. «Неужели тебе обязательно быть таким?» Её слова эхом отдаются от стен, и она замолкает на полуслове. «Да это серьёзно?» — спрашивает она. «Ты, наконец, выключил эту музыку». «Ну, у тебя был такой вид, будто тебе есть что сказать», — отвечаю я, напустив на себя самый невинный вид. На мгновение мне кажется, что сейчас Грейс выхватит из моей руки один из топоров и нападёт на меня. Но в конце концов она только делает глубокий вдох и медленный выдох. «А жаль». Я с нетерпением ждал этого развлечения. «Где мои поп-тартс?» — спрашивает она, сделав ещё один выдох. «Поп-тартс?» Я пытаюсь изобразить недоумение, но наверняка меня выдают весёлые огоньки в глазах. «Ты говоришь об этих квадратных розовых бисквитах, которые ты постоянно ешь?» Она вздёргивает подбородок. «Во-первых...» «Я ем их не постоянно. Когда мы перенеслись сюда, у меня было две коробки, и...» «А, по-моему, у тебя было три коробки», — перебиваю ее я. «А может, и больше». «Во-вторых...» — продолжает она, но теперь она уже выдавливает из себя слова сквозь стиснутые зубы. «Что ж, возможно, мне должно было стать стыдно от того, что я так ее рассердил». Но сложно чего-то стыдиться, когда ты получаешь такое классное развлечение. А также потому, что я всё ещё слышу, как она совершенно серьёзно предлагает помочь мне стать хорошим человеком. Во-вторых, повторяет она, когда до неё доходит, что я не очень-то слушаю её. Это не бисквиты. А, ну да. Как вы, американцы, называете их? Я щёлкаю пальцами, будто я забыл, хотя мы с ней ели печенье всего несколько часов назад. «Ах, да, печенье. Вы же называете их печеньем, да?» Она издаёт низкое рычание, опасное и первобытное. Это заставляет меня улыбнуться ещё шире. «А в-третьих, — рычит Грейс, — держи свои лапы и все прочие части тела, дальше от моих поп-тарц. Это одновременно и предостережение, и угроза, и я вижу, что она убийственно серьёзна. Но от этого мне становится ещё интереснее её дразнить. Итак, я и делаю. Подняв бровь, я смотрю на неё с самой беззаботной улыбкой и спрашиваю: А что, если нет? И, сделав шаг назад, жду взрыва. Ждать мне приходится недолго.